Семь. Сидя в электричке, я подсчитал, что если поезд прибудет на центральный вокзал вовремя, то до встречи с Лаурой Хелланто в Атенеуме у меня будет по две с половиной минуты на каждую выдающуюся картину и по тридцать секунд на каждую из остальных. «Этого вполне должно хватить», — думал я, глядя на мелькающий за окном осенний пейзаж. День стоял туманный, и ландшафт, прежде мелькавший перед глазами как пёстрое одеяло, Подёрнулся тёмной дымкой, словно на одеяло наложили тёмную заплату. В вагоне было почти пусто, я слышал только перестук колёс. Всё это помогало вернуться к реальности, как будто части головоломки складывались сами собой, движимые какой-то невидимой и неукротимой силой. Я понимал, что покинул кабинет до конца рабочего дня, и сознание этого отзывалось во мне горечью. Делать так нехорошо и неправильно. Но муралы и Лауры с каждой минутой всё больше захватывали мои мысли. Почему они мне так нравятся? Наверняка всё дело в этом самом искусстве, области человеческой деятельности, которая совершенно мне неизвестна, с которой я не сталкивался до сегодняшнего дня. Опыт научил меня. Если что-то беспокоит, надо разложить проблему на составные части, произвести расчёты и проанализировать результат. Я, в принципе, не сомневался, что комната, полная старых картин, ничем не отличается от любых других комнат. Я знал, что большинство из них изображают пейзажи и людей, как правило, в реалистичном стиле. А это означало, что в них присутствуют такие параметры, как размеры, перспектива и расстояние, конкретные легко определяемые характеристики. В прошлом мне доводилось производить более сложные вычисления. Я сошёл с электрички. С неба сыпала мелкая морось, как будто наверху кто-то никак не мог решить, стоит насылать дождь или нет. На платформе в час пик была толкотня. Стараясь ни на кого не налететь, я прошёл через здание вокзала, миновал две улицы и оказался возле Аттенуума. Впервые за почти 30 лет. Здесь царили тишина и покой. Я купил билет и комплект наушников и спросил кассира, на сколько времени рассчитана запись. Но кассир, желтоволосая, особо в овальных очках, не смогла дать мне точный ответ. Промычав нечто невразумительное, она всё же сообщила, что, по её оценкам, информация по каждому залу занимает от 30 секунд до… Э, минут пяти, наверное. «Надеюсь», — подумал я, — «что лекции по искусству читает не она. Слишком долго выслушивать чьи-то приблизительные догадки было бы слишком расточительно». Я поблагодарил кассира, и ступил на лестницу, ведущую в зал, когда она крикнула мне. «Здесь есть ещё особая выставка!» Я поинтересовался, что она имеет в виду под термином «особая». «Мане!» — сказала она и снова что-то залопотала. На этот раз я не стал ждать и прервал её. «Я хочу увидеть каждое произведение искусства в этом здании», — твёрдо заявил я. «Поэтому я здесь». Она посмотрела на меня с любопытством и протянула мне ещё один билет. К счастью, молчу Осуществление моего плана почти сразу столкнулось с затруднениями. И с точки зрения времени, и с точки зрения стратегии. Первый же зал оказался намного более крепким орешком, чем я предполагал. Я не мог позволить себе тратить по две с половиной минуты на каждую картину, и у меня не получалось составить чёткое представление о каждой из них. Некоторые работы поддавались логичному описанию. Дом плюс перекрёсток плюс дерево плюс весенняя погода равно свежий воздух во французской деревушке. Мне не стоило никакого труда объяснить, почему на них приятно смотреть. Но были и другие картины, в которых я не находил ничего конкретного, за что мог бы зацепиться. Кляксы плюс брызги плюс линии плюс цвета равно экспериментальное использование красок. Однако через некоторое время я вдруг начинал видеть в них нечто совершенно другое. Ляксы плюс брызги плюс линии плюс цвета равно икс. Все эти картины объединяло одно. Я стоял и смотрел на них гораздо дольше, чем это было запланировано. С ними происходило то же самое, что с фресками Лауры. И я снова задумался. Почему я смотрю на эти картины дольше, чем требуется для получения необходимой информации? Как будто мой мозг переключился в новый режим. Это повторялось с каждой следующей картиной. На один только первый зал я потратил почти половину времени, которым располагал. Я шумно вздохнул. Мне точно не удастся обойти все музейные залы до встречи с Лаурой Хелланду. К тому же изучение произведений искусства сейчас было не главным, что занимало мой разум. Меня волновали более насущные вопросы. Как создать кредитное предприятие, как спастись от удавки — И как поддерживать в хорошем настроении профессиональных преступников всё то время, что продлится наше вынужденное сотрудничество. Но прямо сейчас я находился в картинной галерее. Я смотрелся по сторонам, преодолевая искушение ещё раз взглянуть на те картины, которые по какой-то причине понравились мне больше других. Попутно я поглядывал на других людей в зале. Их было всего трое. Пара на другом конце зала, женщина в центре. До меня вдруг дошло, что женщина за всё время, что я был в зале, не сдвинулась с места. Похоже, изящные искусства создают проблемы не только мне. Я быстро принял решение и направился на «особую выставку». Многообещающий термин. Мне потребуется особый подход. Мане. Так тому и быть. Начало экспозиции меня не разочаровало. Картин здесь было меньше, зато они отличались более крупными размерами и изображали вполне узнаваемые вещи. Пожалуй, с ними я разберусь. Я приближался к первой картине, фокусируя на ней зрение, когда за спиной у меня раздались шаги. Я повернулся. Лаура Хелленто. Стоило мне её увидеть, как по всему телу разлилось тепло. Необъяснимая волна радости, даже восторга и лёгкой дрожи. Я не понимал, что со мной творится. В последний раз я видел её в парке приключений всего несколько часов назад. Я оценил свою реакцию как чрезмерную. «Привет», — шепнула она. «Привет», — тихо ответил я, сообразив, что здесь не принято громко разговаривать. «Ты добрался?» — сказала Лаура Хелланту. «Ну и как тебе?» Я быстро оглядел первую картину, примерно три метра в ширину и два метра в высоту. Похоже, на ней изображены полуразмытые листья, И кувшинки в каком-то пруду. Не слишком много элементов, что приятно. «Мне нравится размер этих картин», — сказал я. «Нравится, что на них изображена одна вещь за раз. Хорошо, что на этом можно сконцентрироваться». Мане написал дюжину картин, стоя на берегу одного и того же маленького прудика. «А», — сказал я, — «по одной картине на кувшинку». Лаура Хелланта засмеялась, прикрыв рот рукой. «Разве сказал что-то смешное?» Я просто прокомментировал наиболее логичный и вероятный сценарий появления картины. Сколько листьев кувшинок, не говоря уже о цветках, может поместиться в одном и том же пруду? Мы несколько секунд молча смотрели на картину Мане. «Не обижайся», — сказала Лаура. «Но ты явно не из тех, кто ходит по картинным галереям. Я не думала, что тебе это будет интересно». «Меня очень интересует искусство». — совершенно честно сказал я. — Но я ещё не видел ничего лучше, чем твои фрески. Я не то чтобы заметил краем глаза, скорее почувствовал правой щекой, что Лаура повернулась и уставилась на меня. Мы так и стояли перед картиной, когда Лаура нарушила наше молчание. — Может быть, я мешаю тебе смотреть? Я уже второй раз на этой выставке, и я видела все эти картины раньше. «Тогда, может быть, ты объяснишь мне, что каждый из них означает?» — сказал я. «С радостью. Я кое-что знаю. Могу поделиться. Потом можешь послушать запись экскурсии и скажешь, что я угадала, а что нет». «Сомневаюсь, что мы успеем проверить твои ответы. Музей скоро закроется». Лаура улыбнулась. Почти засмеялась. «У тебя хорошее чувство юмора», — сказала она. Не уверен, что я понял, что она имела в виду. Мы обошли два больших зала, останавливаясь перед разными картинами и задерживаясь перед каждой на разное количество времени. К моему удивлению, иногда мы проходили мимо большой картины, едва обменявшись парой слов, но надолго замирали перед сравнительно маленькой. Лаура оказалась прекрасным гидом, хотя из её рассказа я понимал далеко не всё. Она так и не объяснила, зачем я сюда пришёл и что надеялся здесь обнаружить. Но я не возражал. Общество Лауры, её голос, присутствие полотен — сейчас всё это казалось мне самым важным. Это и было самым важным, — подумал я. И сразу вслед за тем. Что со мной происходит? Экскурсия закончилась самой большой на выставке картиной. На самом деле она состояла из трёх картин, висевших тесно соприкасаясь одна с другой. Всего это произведение было метров пять длиной и два с половиной высотой. Должно быть, месье Мене написал пруд размером один к одному. Я слушал Лауру Хелланту, которая видела в картине гораздо больше, чем просто кувшинки. Я чувствовал, будто постепенно погружаюсь в мутный пруд. Вода была тёплой и приятной. Она пахла волосами Лауры и… Музей закрывается через 10 минут. В реальность меня вернул голос смотрителя, раздавшийся из динамика. Лаура улыбалась. «Ну вот, ты так и не узнаешь, правильно я рассказывала или нет. Не думаю, что это необходимо. У тебя есть ещё немного времени, чтобы поговорить об искусстве?» Лаура усмехнулась, но тут же снова стала серьёзной. «Должна признаться, что меня ещё никто никогда вот так не приглашал на свидание». «Как вот так?» — спросил я. «Интересуюсь, есть ли у меня время...» «Всё нормально. Моя дочь проводит каникулы со своей кузиной». Я с радостью еще немного поговорю об искусстве.